В числе самых поразительных следствий этого истерического припадка было то, что он произвел необъяснимое действие на возвышенные чувства мисс Лавиния, миссис Уилфер и мистера Джорджа Сампсона. Возвышенные чувства не распространились только на Реджинальда Уилфера, видимо, как на человека постороннего и крайне чёрствого. Мисс Лавиния, скромно потупив глазки, наслаждалась выпавшим на ее долю успехом. Миссис Уилфер имела вид благостный и всепрощающий. Мистер Самсон выглядел так, словно только что очистился от скверны и познал свет истины. В таком настроении они вернулись к основной теме. «Милый Джордж, после того, что произошло, мама, наверное, скажет папе, чтобы он сказал Белли, что мы будем рады видеть ее с мужем». «Я никогда не позволю себе идти наперекор чувствам моей родной дочери и чувством юноши, который стал избранником ее девического сердца. Может быть, я и чувствую... Нет, знаю, что меня ввели в заблуждение, меня обманули. Может быть, я и чувствую... Нет, знаю, что мною пренебрегли, что со мною не посчитались...» По мере того, как голос миссис Уилфер набирал силу, она поворачивалась к мужу, снова вводя его в замешательство. «Может быть, я и чувствую. Нет, знаю, что, поборов в себе отвращение к мистеру и миссис Боффин, и согласившись на переезд Беллы к ним, я старалась помочь ей занять положение в свете, но теперь мне ясно». что, сочетавшись браком с мистером Роксмитом, ваша дочь Белла стала супругой нищего, как бы некоторые не старались его выгородить. И она не осчастливила семью таким замужеством. Впрочем, я не намерена распространяться о своих чувствах и поэтому умолкаю. «Ничего другого!» И не следовало ожидать от той, которая всегда служила примером для членов своей семьи и никогда не пятнала ее позором. И позволю себе добавить, что какова мать, такова и младшая дочь. И мне никогда не забыть тех сильных чувств, которые пробудило во мне поведение их обеих. Ибо... И, сейчас... Ибо... Э, Итак, Р.У. Пусть ваша дочь Белла придет сюда, когда ей будет угодно. И ее примут здесь. Примут и вашу дочь Беллу, и ее. Короткая пауза была заполнена страдальческой гримасой миссис Уилфер, будто эта пауза понадобилась на то, чтобы принять лекарство. Здесь примут и ее, и ее мужа.